Секторы ада. Шкурня. Дедушка поручил мне слишком много: и других спасти, и себя. Я долго думала о бы устройстве нашего мира, будучи под землёй. Думала о том, какую могла бы прожить жизнь, если бы дедушка отказался от идеи облечить Фау. Возможно, мы и дальше играли бы в шахматы в нашей звёздной ложе до самого прихода Синише. Или же, оставшись с самозванкой Рикой на нижних уровнях, я чаще виделась бы с Микелем. Вот вдруг мы взяли бы в привычку завтракать вместе, сидя на старых шатлах за таможнями. И даже стали бы парой. И Фао поощрил бы нас двухъярусной ячейкой. Но он точно никуда бы не полетел, чтобы расплавиться на запчасти. Любовь, дружба, чувство общности. Я по-прежнему плохо понимаю, что это такое. Что-то хорошее, наверное. Но человек, выращенный в изоляции в компании наивного старца, оказывается, мало что знает о жизни и её устройстве то, что я нашла внизу выглядит страшнее но в моральном смысле ничем не отличается от того, как в Вавилоне обмадывают с органами и эксплуатируют людей я поняла, что не знаю, как сделать нашу жизнь лучше мы идём вниз с момента основания люской цивилизации теперь я только могу поражаться наивности дедушки один человек ничего не изменит единственное, что удалось усвоить Неважно, богат ты или беден, ты всё равно алчешь большего. Что наверху, что внизу, люди веками обгладывают скелет собственного мира. Иногда кажется, что единственный выход накормить их уже досыта, чтобы они не хотели есть, чтобы в них больше не лезло. План вторжения был составлен задолго до встречи с Ашанте, но в деталях его не прорабатывали. Синиша ввёл Бланш в курс дела на следующий день после их наисквернейшей победы. От неё требовалось скорректировать наступление относительно реального устройства башни. Гнев Божий встроили в 300 ходунов, но те были бесполезны перед толстенными шлюзами. Оружие воздействовало исключительно на синтетические сплавы. Они могли охватить только часть таможен, и об этой слабости на Вавилоне, конечно, не знали. Для пробивки же бронированных ворот требовалось неимоверное количество взрывчатки. которое теоретически повлекло бы за собой мощные обвалы на нижних уровнях вплоть до полной блокировки общего тракта. Так что на это даже не следовало тратить боеприпасы. Это Синиша и сам быстро понял и стал внимательнее прислушиваться к советам Бланш. Лучше было пробраться на Вавилон через подземные лозы и открыть шлюзы. Чтобы их открыть, требовалось уничтожить таможни. Когда их посты падут, они смогут протащить на шаттл бомбу из Гнева Божьего и долететь до спутника. Как только взрывчатка окажется в клапане одного из трансляторов лучей, усиленный тысячекратно гнев облучит весь Вавилон. Но я не хочу убивать всех, возразил Синиша. Королевство без подданных, знаешь ли, теряет свою ценность в половину. Спутник может делать точечные выстрелы. Это не сложно. Мы можем рассчитать дальность действия луча и захватить только верхние уровни, где сидят все наши враги. Недурно. Было бы неплохо оплавить всех на кольцах башни в качестве первого наезда. Собачники знали многое о тайных ходах на Вавилоне. Некоторые даже неплохо ориентировались в транспортных путях, но о системах безопасности им было известно мало. Ценность Бланж в глазах Синиши продолжала расти, ведь только она могла объяснить, как башня может обороняться. Настоящую угрозу представляют дроны. Я уверена, что после твоей первой трансляции они уже перевели их всех на таможню. Это полуразумные машины, распознающие разные цели. На них гнев Божий не будет действовать. Наша задача — обезвредить их до того, как мы откроем шлюзы. Следовательно, нужно захватить таможенный пост, через который я получу доступ к программам безопасности. Полагаю, что нижние таможни — не единственный пункт управления. Верно. Есть и другие точки, — с промедлением ответила Бланш, глядя на схему башни, начертанную на песке. Нам достаточно пролезть до поста на 30. -м. Чтобы без вред ей дроны и открыть шлюзы, требуется знание цифровых ключей и кодов авторизации. Без меня ты этого не сделаешь. Это я уже понял, радость моя. Тогда мы подведём ходунов как можно ближе к шлюзам. Обозначил синиша точку на линии общего тракта. Имея в виду, что сенсорные датчики находятся в земле в радиусе 6 км вокруг башни. Хедуны должны остановиться за 7 км, если ты хочешь, чтобы это был сюрприз. Ясно. Получается, хедуны ждут своего часа, а ты одноглазо идёт со мной по трубам до поста на 30-м уровне. Мы безвредим дроны и откроем шлюзы. Там уже никому конец, башня моя. Выходит так. Синиша скоблился, глядя на план предстоящей битвы. Он казался великолепным и логичным. сам вор собачников точно не додумался бы до такого бланш отрешённо смотрела туда же но всё было смазано второй голос отчаянно слезился точно отказываясь принимать единоличную ответственность за её зрячесть нам нужна наша старая добрая крыса чтобы пролезть незаметно так высоко проведил лаки распорядился синиша не оборачиваясь к сидящему за его спиной пиро тот кивнул и покинул шкурню долго ползти до 30 -го. часов 5, если ты уже на башне. Синеший удовлетворённо кивнул и с необъяснимой заботливостью проверил её глазницу под повязкой. Уже подсыхает. Что ты боишься меня, одноглазая? Не надо. Я поступлю с тобой по совести, как всё закончится. Будешь моей любимицей. Ты так уже почти. А он даже пёро ревнует. Со смехом он опустил чёрную глазницу повязки на место и отвернулся к схеме. Бланш испытывала по месят вращение со злостью, которая нисколько не утихала, просто затаилась, ожидая своего часа. Спустя полчаса вернулся в встревоженный пиеро. В мгновение он взирал в молчании то на угрюмую Бланш, то на счастливого, как ребёнок вожддя, не решаясь сообщить правду. "Где Локи?" почёл его спиной синиша. "Его нигде нет". Глава собачников обернулся, выглядя заинтригованным. Радость в нём чуть поутихла и снова подняла голову змея. Ясно. Сбежал крысёныш. Это становится всё интереснее. От него следовало ожидать. После того, как он нас подставил на верхних, опустив голову, произнёс Пьеро. Его пробивала заметная дрожь, и он явно ждал, что его размажут за дурную весть. Но синиша пребывал в хорошем расположении духа. Ты помнишь, как вернулся в Несперу? Помню, господин. Тогда сам будешь крысой, и посмотреть надо было лучше за этой падлой, раз ты знал, чего от него ждать. Выступаем завтра. Пора ронять второй Вавилон.